Бонифаций стоял ни жив, ни мертв. Чертова девка, дура! думала он о своей возлюбленной, наш был ей. Теперь этот мужлан загонит куда-нибудь в степь. Дура девка, истинная русская дура! Дослужишься до первого чина. Быть свадьбе, пообещал Петренко, и, встав со стула, подошел к двери, посмотрел, нет ли кого. Понизив голос, продолжал. Коли голова у тебя хорошо посажена, мотай на уст то, что я тебе сейчас открою. Петренко взглянул на Безуса, чистое девичье лицо к Живицкого и поправился. — Усов у тебя к жалости нет. — Так ты на Бекленбарда намотать ту новость, что я тебе скажу. Третьего дня в Оренбурге твоих собратьев польских за злодеяние ими замышленное схватили. Понял? Бонифаци не понял, мало ли кого схватили. Какое ему до того дело? — Может, ты из поляков, из тех, кого знал чудо подводное? А кого там схватили? «Слаб я на память-то. Фомазинова какого-то вид вет Виткевича, наверное, предположил к Живицке. во «Во-во, его самого!» — обрадовался атаман. «Ты его знал, что ли?» «Мерзавец!» — коротко бросил Гжевицкий. «Он не поляк, он мерзавец!» и «Это хорошо, коли так. Тут тебе и рассуждение. Сможешь быть начальством полезным, значит, звезда засветит тебе». А «Это, мил душа, звезда непростая, особенная, счастливая», — протяжно закончил Петренко. Гжевицкий наконец понял, чего от него хотят, и улыбнулся. Получив донос от Гжевицкого, в котором подробно говорилось о злодее Виткевиче и о всех тех гнусностях, кое хотел он совершить не только против господина военного губернатора, но и против его величества, государя-императора, Перовский взял подмышку кальян, тот самый, что курил в день его первого разговора с Виткевичем, И поехал в тюремный замок. Выходя из дверей резиденции, он сказал Камердинеру фразу, над которой тот потом долго бился: Если мало, может быть, много, но коли уж слишком много, так я значит, совсем мало. С минуту они смотрели друг на друга молча. Потом Перовский сел, достал кремень и, не глядя на Ивана, принялся выбивать искру. Раскуривши сложный агрегат, он затянулся несколько раз. прислушался к бульканью, так успокоительно действовавшему на нервы, и только после этого взглянул на Ивана. — Ну что ж, — сказал Перовский, — проиграли партию, портупей прапорщик Виткевич. Давайте теперь на чистоту со мной, открывайте карты. Человеческий взгляд. В нем скрыто так много. Только вот беда читать в нем, возможно, очень немного. — Что, глядишь, Иван Викторович, — пожал плечами Перовский, — стараясь скрыть непонятные чувства, охватившие его. «Что, в душу заглянуть хочешь?» «Смотри, может, что и увидишь. Только вот я у тебя увидать ничего не могу. А это плохо. Плохо! от того, что люблю я тебя!» Виткевич улыбнулся. «Что смеешься? Не фарси! Героическую роль не разыгрывай!» «Да что ты?» — спросил в конец растерявшийся Перовский. «Что?» Виткевич продолжал улыбаться. «Перестань!» — попросил Перовский. «Перестань!» — крикнул он во второй раз. Кашлянул, стал говорить тихо, без обычных своих прибауток. — Мальчишка, юнош, ты понимаешь, что натворил? — Ничего не понимаешь, от того и улыбаешься. — Думаешь, мне тебя жаль? — Нет, мне дело твое жаль. — Вот он, свидетель, — губернатор ткнул пальцем в кальян. — Он свидетель рассуждений наших с тобой обоюдных об Азии, Востоке. Кому ты, арестант, нужен? — Ну, отпущу я тебя, пошлю обратно в Орск. — Азия это, чутью. Не могу же я тебя, как думал недавно, в Бухарию посылать. Иван вздрогнул. Кировский сделал вид, что ничего не заметил, продолжал задумчиво, кто наукою целого рода интересуется, да еще такого рода, как восточного, тому заговорщицкие побрякушки ни к чему, значит, не Восток у тебя на сердце, а одна юношеская глупость, только для чего в романтизма играть, а вот Восток, России Восток, ох, как знать надобно, а кто помогать ей в этом будет, как не ты? Ты ведь России должник за то, что она тебя таким искусным восточником сделала. Не криви, не криви, Лик. На Маслова кивать нечего, да на Новосельцева с Розином я о России говорю. Перовский замолчал. Потом он поднялся высокий, сутулый, и, забыв кальян, пошел к двери. Виткевич услышал, как губернатор вздохнул. Он шел медленно, очень медленно, как будто дожидаясь чего-то. Сейчас оно идет, и все будет кончено, — подумал Иван. Все и навсегда. — Василий Алексеевич, — сказал Виткевич чужим, скрипучим голосом, — выслушайте меня. Перовский остановился и, не оборачиваясь, бросил. — Говори, слушаю я.